Вправо и влево по берегу, по множеству тропинок, ведущих в кордильеры, рассыпался отряд салану, ища в непроглядной тьме следы похитителей. Случаю было угодно, чтобы тридцать часов спустя одному Генри удалось напасть на след и нагнать шайку в той самой котловине, которую старый жрец Майя называл Стопою Бога, и откуда он впервые увидел глаза богини Чиа. Там Генри и обнаружил всю банду, а также похищенную Леонсию. Похитители только что приготовили себе завтрак и теперь уплетали его. У Генри был типичный для англосакса склад ума. Ему и в голову не пришло выступить одному против двадцати и попытаться добиться справедливости, это было бы чистейшим безумием. Зато ему пришло в голову посмотреть на груженного динамитом мула, который был стреножен отдельно от других сорока мулов и, по легкомыслию, оставлен пионами со своим опасным грузом на спине. Вместо того, чтобы попытаться совершить невозможное и вызволить Леонсию, Генри, поразмыслив, решил, что в такой большой компании ничто не может угрожать женской чести, и увел мула с динамитом. Увел он его, однако, недалеко. Притаившись в низкорослом леске, Генри вскрыл тюк и напихал во все карманы динамитных шашек. Потом прихватил коробку детонаторов и небольшой моток фитилей. Сокрушенно посмотрев на остальной динамит, который он с удовольствием взорвал бы, но не посмел, Генри занялся подготовкой пути, по которому придется отступать, если ему удастся выкрасть Леонсию у ее похитителей. Подобно тому, как Фрэнсис в Хучитане усеял путь своего отступления серебряными долларами, так теперь Генри усеял путь своего отступления динамитными шашками. Он закладывал шашки небольшими пучками, следя за тем, чтобы шнуры были не длиннее детонаторов, и чтобы последние были прочно прикреплены к концу каждого из них.